Неопределённые местоимения – некто, нечто, некоторый, несколько, кое-кто, кое-что, кто-то, кто-нибудь, что-нибудь. Эти местоимения указывают на неопределённые предметы, признаки, количества и называются неопределёнными. Эти местоимения изменяются по падежам, кроме местоимений «некто», «нечто». Некоторые неопределённые местоимения изменяются также по родам и числам. В неопределённых местоимениях некто, нечто, некоторый, несколько приставка не всегда находится под ударением и пишется слитно. Орфограмм номер 43. Неопределённые местоимения с приставкой кое и суффиксами то-либо, небудь